Глава 23 Рита встретилась с Мирой в кафе. Они заказали по чашке кофе с молоком. Рита рассказала Мире об английской журналистке-писательнице. Я нашла некоторую информацию о ней в интернете. Ее зовут Диана Шеперль. Она живет в Лондоне. Ее книги о России переведены на многие языки мира. Она интересная, эмансипированная женщина, занимается защитой прав женщин, борется против насилия и все такое прочее. И вот такая вот девушка с именем Диана, да к тому же еще и похожая на нее внешне, я видела ее фотографию, приехала в маленькую волжскую деревню, чтобы пообщаться с русскими бабами, внушить им мысль, что так, как они живут, жить нельзя» что есть другая жизнь и что они должны сами о себе позаботиться. Я потом поговорила с Катей. Мне важно было выяснить, когда именно приехала в Саратов Лиля. А потом сопоставила дату, позвонила в редакцию одной из местных газет, где знают эту Диану. Поговорила с одной журналисткой, лично знакомой с ней, и через нее выяснила, когда именно миссис Шеперль была в Хмелевке. И знаешь, что я обнаружила? Диана уехала, и почти сразу же после ее отъезда Хмелевку покинула и наша Лиля. Чуть ли не на следующий день. Представляешь, насколько она оказалась внушаема? Ничего подобного. Просто все совпало. Ты же сама рассказывала, что Лиля приехала в Саратов с разбитым лицом, так? Я просто хочу сказать, что визит этой Дианы пришелся как раз в то время, когда Лиля, можно сказать, была готова к тому, чтобы принять какие-то радикальные решения. Представь, красивая девушка, лицо разбито в синяках, а тут приезжает англичанка и говорит словно о ней лично, мол, хватит терпеть и все такое. Все совпало, и Лиля просто не могла больше ждать. Мира. Это очень опасная и скользкая тема. Мне кажется, я знаю, куда ты ведешь. Ты помнишь, что рассказывала нам о муже Лилии, Виталии, местная сплетница Татьяна? Что он агрессивный, ни перед чем не остановится. Как ты думаешь, он смог бы вот так легко отпустить Лилю в город, зная, что она вряд ли к нему вернется? «Да, это странно. Но еще удивительнее тот факт, что и он сам сразу же после визита англичанки отправился на заработки в Москву, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Марк проверял, звонил в районный центр, справлялся, не возвращался ли из Москвы Виталий Бонков. Участковый сказал ему, что о нем не слышно уже почти два года или около того». Милиционер знает, что Лили работает в городе, она развелась с Бонковым, не дожидаясь его возвращения в Хмелевку, а вот о нем никто ничего не слышал. Понимаешь, Лили убили, ее бывший муж исчез. Здесь, на мой взгляд, только два варианта, если учитывать их характеры. Или же муж вернувшись из Москвы и узнав от односельчан, что его жена развелась с ним без его согласия и уехала в город, решил расправиться с ней. И это ему она открыла дверь поздно ночью, потому что просто не могла не открыть. Или же... Или ни на какие заработки он не поехал, потому что не мог поехать. Потому что к тому времени, как Лиля собрала чемоданчик, чтобы отправиться в Саратов навстречу новой жизни... Виталия Бонкова уже не было в живых. Она его убила. Вот вам и тайны. Вот и ее нервные срывы, ее ночные рыдания. Подошла официантка и принесла кофе. Я звоню Марку, сказала Рита. Если она его убила, то труп спрятала где-нибудь в хамелевке, возможно, даже в доме поэтому и не продавала его, закопала его в погребе или в саду, как водится. Хорошо, пусть, но тогда кто же убил ее, понятия не имею. Мира, что-то я разнервничалась, все так славно начиналось. Эта девушка с глазами исполненными невыразимой грусти и тоски, наши с ней откровенные беседы мое любопытство, которое питалось этим откровением. Знаешь, иногда мне казалось, что я совершаю преступление, работая над портретом, забираюсь с ногами в чужую душу, во что-то сокровенное, заставляю помимо своей воли раскрыться человека, довожу его до последней стадии, когда хочется рассказать все, даже то, чего не надо говорить постороннему, как это было с Катей, и потом... Это чудовищное совпадение. Я так поняла, что она до сих пор живет в твоем доме? Да. Только сейчас там мама. Она на стороне Кати, очень жалеет ее и считает меня вампиром, словно я питаюсь чужой энергетикой. Не знаю, может, она и права. Глупости все это. Ты помогаешь Марку? А то, что ты, работая над портретом, разговариваешь с натурщицей, так это естественно, это интересно, как интересен любой человек. Жаль, что у меня нет никакого таланта, который позволял бы вот так легко сходиться с людьми и заманивать их к себе домой. Мне вот лично понятно, зачем тебе эти сеансы. Это на самом деле подпитывает энергией и позволяет удовлетворить любопытство, К тому же ты имеешь возможность проверить свое собственное первое мнение о человеке, кто он, из какой среды, чем живет. Мира, я так рада, что ты меня понимаешь. Так я звоню Марку. Но Марк был на выезде. Он коротко ответил ей, что не может разговаривать. В парке обнаружили труп. Рита, вздохнув, отключила телефон. Представляешь, какая собачья работа. Одно дело не закончил, уже следующее повесили. Я вообще не понимаю, как можно одновременно вести несколько дел. У меня бы голова кругом пошла. Послушай, Мира, твоя няня — человек надежный? Думаю, да. Во всяком случае, те люди, у которых она прежде работала, остались ею довольны. Они до сих пор поддерживают добрые отношения. А в чем дело? «Наши дети под присмотром. Марк занят, у него дел по горло, и вряд ли он сейчас все бросит, чтобы проверить наши бредовые идеи. Может, рванем в хмелевку? Заодно подышим свежим воздухом». Они посмотрели в окно кафе. На улице лил дождь, ветер гнал по асфальту последние мокрые, истерзанные непогодой листья. Люди кутались в пальто, прятались под зонтами» ну и что что дождь в моей машине тепло включим музыку предлагая здесь же в кафе купить пирожных в качестве представительских расходов чтобы угостить татьяну или кого-нибудь из хмелевки расположить их к себе может быть нам повезет и мы получим возможность войти в дом лили бонковой если ты представитель прокуратуры, то о каких пирожных можно вести речь, — возмутилась Мира. Ты уж выбери тактику поведения, стиль. Если ты лицо официальное, брось, Мира. Может, мы, конечно, и из прокуратуры, но мы ведь женщины. А потому пирожные не помешают. Рита позвала официантку. Положите, пожалуйста, в пластиковую коробку разных пирожных побольше и повкуснее. Можно даже две коробки, двадцать штук. Они у вас свежие. В Хмелевку они приехали, когда дождь лил стеной, словно машина въехала в реку, и не было видно ничего, кроме размытых темных очертаний домов. Рита понимала, что выбрала не самый удачный день для поездки, но и остановиться уже не могла. Чувствовала, что, несмотря на дождь, им должно повезти, и они в этот раз узнают о Лили Бонковой куда больше, чем в прошлый раз. Она снова, как и прежде, почувствовала тот азарт, ту страсть к расследованию, которая так и не смогла в себе погасить даже после рождения дочери. Ей не терпелось узнать, как же жила в хмелевке Лиля, роковая женщина, разрушительница семей, любовница многих мужчин и, по сути, очень несчастная и одинокая. Как могло случиться, что она вышла замуж за местного алкоголика? И куда подевался ее бывший муж? Что с ним случилось? Рите хотелось побывать в доме Бонковой, увидеть своими глазами комнату, где она спала, кухню, где она готовила еду. Квартира Кати Пышкиной, в частности, комната, которую снимала Лилия в Саратове, тоже представляла для Риты особый интерес, но побывать там... Она хотела именно после посещения ее дома в Хмелевке, чтобы понять, насколько изменилась Лиля в связи с переездом в большой город, каким стал ее вкус и сохранились ли в ней черты простой деревенской девчонки. Ей казалось, что она на правильном пути. До дома Татьяны они бежали, прячась под зонтами, укрылись под навесом, принялись стучать. Она сразу открыла. Увидев их, улыбнулась, обнажая розовые гладкие десны. «Входите, дождь-то какой валит! Но это хорошо, я люблю дождь. У меня печка пышет, тепло, входите. Вы не извиняйтесь, что разбудили меня. Вы меня тогда ночью вовсе не разбудили» меня бессонница как раз была, а я телевизор смотрела. По ночам все сериалы повторяют, какие я днем не успеваю посмотреть. Мне одна радость — кино да поесть. Вы не смотрите, что я такая худая. Ем я много и вообще поесть люблю». Татьяна пригласила их в дом, где действительно было тепло, и в этот раз Рите показалось, что в кухне не так уж и грязно, как в прошлый раз. Разве что хозяйка постаралась и навела блеск, почистила посуду, выстирала занавески и вымыла полы. «Татьяна, мы связались с вашим участковым, и он сказал нам, что мужа Лили Бонковой, Виталия Бонкова, не видели с тех самых пор, как он поехал в Москву. Вам что-нибудь известно об этом?» «Нет, не знаю» и никто ничего не знает. Хотя, поговаривает, якобы он там в Москве женился, нашел богатую тетку постарше его. Рита с мирой переглянулись. Чувствовалось, что сочиняет Татьяна прямо на ходу. Глаза блестят, сама она возбуждена, ей радостно, что ее мнением интересуются, что справляются у нее. Когда же она увидела на столе, пластиковую коробку с пирожными, то и вовсе растаяла. Но это люди говорят, а как на самом деле никто не знает, никто его не видел. А это что? Впалые щеки ее порозовели. Пирожные, угощайтесь. Рита открыла коробку, Татьяна метнулась к полке, достала стаканы, бухнула на плиту чайник, зажгла газовую конфорку. «Татьяна, нам бы попасть в дом Бонковых, осмотреть его. Может, письма какие-нибудь найдутся, записки, документы, следы пребывания Виталия. Это очень важно. Вы все-таки его подозреваете. А я вам что говорила? Это он придушил Лилечку, гад. А в дом-то попасть проще простого. Я знаю, где она ключ оставляет. Здесь все имеют потайные места, о которых знает, как правило, вся деревня. Но это на случай пожара, например. Знаете, какой пожар в августе был? Два дома сгорели, и сток сена так полыхало. Мы думали, что Санька, один наш алкаш, сгорел, кто-то даже всплакнул о нем. А когда дом потушили, вернее, от дома-то ничего не осталось, он вдруг появляется». «Неизвестно, где спал, может, под кустом и заснул, чтоб ему...» Так мужики на него набросились и избили. «За что?» — не поняла Мира. «Как за что?» «Дом стоял пустой. Вот Саньке и разрешили там пожить, а он курил, папиросу свою не загасил, вышел, может быть, отлетели еще куда-то, а дом-то и заполыхал. Жара еще была страшная». Пока один дом горел, из второго, что по соседству, люди повыскакивали, стали поливать стены водой, чтобы не загорелось, но уж слишком сильным был огонь. — Значит, вы поможете нам войти в дом Лили? — А чего ж не помочь хорошим людям? — Вы как, прямо сейчас пойдете или когда дождь стихнет? Рита пожала плечами. За несколько минут, что они бежали к дому Татьяны, она успела вымокнуть, Куртка была насквозь, сапоги тоже. «Вы посидите, чайку попейте, отдохните. Работа-то у вас, наверное, собачья. Вы давеча спрашивали у меня про писательницу английскую. Я тогда уснуть не могла, все думала, почему вы заинтересовались ею». Она смутилась, видно было, что она сгорала, от любопытства». Рита улыбнулась. «Понимаете, так получается, что Лиля уехала из Хмелевки сразу же после того, как с вами, с местными женщинами, поговорила Диана Шеперль, призвала вас, простых деревенских женщин, терпящих насилие со стороны мужей, начать, грубо говоря, решительное действие, направленное на освобождение от домашней тирании». Вот я и подумала, Лиля — красивая девушка. Она что, не знала себе цену? Не понимала, что та жизнь, которой она живет, на самом деле является настоящим адом? Я так понимаю, что они с мужем нищенствовали, раз он пил. У нее тоже не было никакой профессии, да она нигде и не работала. Одно время она на почте служила, но там платят копейки. Вздохнула Татьяна, отправляя в рот огромный кусок кремового пирожного. «Такой торт вкусный! Забыла, когда так сладко ела. Все молоко да хлеб, да жареная картошка с огурцами. Скажите, вот после того, как эта Диана уехала, не произошло ли чего-нибудь экстраординарного в вашей деревне? Кто-нибудь из женщин, Сделал для себя выводы. Может, кто-то развелся с пьяницей мужем или тоже уехал, последовал примеру Лили. Двое, Галька Терентьева и Ирка Соснова, эти забеременели, — удивила их Татьяна. А вот Антонина ела с мужем жареную картошку. Тот обматерил ее, ну, как водится, Так она взяла эту самую сковородку с горячей картошкой и шарахнула Николая по голове. У него сотрясение мозга плюс ожог. Но он заявление писать не стал, побоялся, что она еще чего учудит. Да, вот еще. Нинка Елисова бросила своего мужа, взяла детей и отправилась в Днепропетровск к матери. «Не буду, — говорит, — терпеть твои кулаки, подам на развод, поеду к матери, там дети хоть отъедятся, успокоятся, забудут твои пинки до да подзатыльники». Значит, была все-таки реакция. «Не зря эта Диана приезжала к вам. Может, эта ваша Нина и устроит себе нормальную человеческую жизнь?» Вот только я не поняла, почему... Две женщины забеременели. Что это? Совпадение? Или у них мужья не пьют? А у них мужей вообще нет. Говорят, они в город съездили, в гостиницы с командированными, неделю пожили с москвичами, что ли, с какими-то учеными, интеллигентными, чтобы дети были умными, и когда вырастут, не пили бы. Понятно. Чтобы гены были хорошие, Улыбнулась Мира. «А у нас недавно, весной, что ли, точно не помню, Мишка Илясов пропал, дружок Витальки Бонкова, как в воду канул. Он один жил, родители его давно померли. Он хоть и пил, до да знал меру. Он у нашего фермера в помощниках ходил, подай, принеси. Но исполнительный такой, хотя хитрый». Татьяна, закатив глаза к потолку, взяла еще одно шоколадное пирожное. — Весной, — говорите? — Да. Но перед этим он в город зачистил, оденется во все чистое, наглаженное, надушится духами, как баба, и на автобус в город, значит. Мы уж подумали, что жениться собрался, а он вдруг исчез. Соседка Полина была у него в доме, хотела посмотреть, все ли вещи целы. Может, он просто собрался и уехал совсем в город. Меня позвала как свидетельницу или понятую. Короче, чтобы никто не подумал, что она у Елясова что-то спила... Ох, извините, украла. Она прикрыла рот рукой. Губы ее блестели от шоколада. И что? Что выяснилось? Живо заинтересовалась Рита. Все вещи были на месте. Чемодан тоже. В холодильнике котлеты, щи он сам себе готовил. Получается, он вроде как на один день в город подался, но не вернулся. Он вообще-то аккуратист, экономный к тому же. Не стал бы готовить себе обед, чтобы потом оставлять его в холодильнике до загнивания. Может, конечно, так влюбился, что отправился с невестой на юг, в Сочи, например. Я так предполагала. Ну, явно к бабе ездил, раз так наряжался, додушился. Раньше-то с ним такого не было. Полина говорит, что он даже пел, когда в душе мылся, чего раньше с ним тоже не происходило. — Это мелочи, конечно, но она так сказала — пел. Настроение у него было хорошее, душа, значит, пела. — А как он к Лиле относился? — неожиданно спросила Мира. — К Лиле-то? — Да он с ума по ней сходил. Но она вышла замуж за Виталия. И Лясов то он серый, как крыса, некрасивый, О, грязный, какой-то неприятный, что ли. А Виталька первый красавец был. Ой, что это я такое говорю? Был и есть. Никто же не сказал, что он помер. А может, напился? И ударили его по голове, и отшибла у него память. Сами, небось, знаете, как это бывает. Сколько вон историй по телевизору. Жил человек а потом очнулся в больнице. «Здрасте, пожалуйста, ты кто такой?» «Понятия не имею. Ни имени своего не помнит, ни родных. Может, и наш Виталий, или Ильясов дружок его где-нибудь в больнице или в психушке лежат и ничего о себе не помнят. Иначе как объяснить, что их нет?» «Расскажите еще про Ильясова. Как он выглядит?» «Как-как». Пожала плечами разомлевшая и раскрасневшаяся от вкусной еды Татьяна. «Говорю же, серый такой, невзрачный, с неприятным лицом, бледным, весь в угрях, губы всегда мокрые, тьфу, противно. У него и девушки-то не было. Да и кто же захочет с таким целоваться, стошнит?» Рита задумчиво посмотрела на миру. В ее ушах зазвучал голос Кати Пышкиной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 Ильясов, далеко отсюда, на самой окраине деревни, рядом с развалюхой Марфы. Что это за развалюха? Да там от дома ничего не осталось. Хотели тут одни купить, мол, рядом с Волгой, но там ничего не осталось, совсем даже стен почти нет. Зато есть сад с яблонями, вишнями, сливами. Там мальчишки летом пасутся. Воды нет, Марфа пользовалась колодцем, но он, кажется, пересох. Чем его приводить в порядок, легче новый выкопать. Если вы хотите купить дом на Волге, так вам лучше взять старый сруб Филимоновых. У них и абрикосы есть, и черная смородина. Дождь стих. Рита с Мирой в сопровождении Татьяны отправились осматривать дом Лили Бонковой. Татьяна не могла не пригласить Лидию Стрельникову, соседку Лили, та и достала из старого башмака, спрятанного под крыльцом, из тайника ключи, собственноручно открыла дом для прокурорских. Это была статная круглолицая женщина в толстом белом свитере и старых широких джинсах, смотревшаяся современнее рано постаревшей и обряженной в лохмотья Татьяны. Мне Татьяна сказала, какая с Лилечкой беда приключилась. А кто же ее хоронить-то будет и где? Вот, захотела новой жизни и получила. Соседка вздохнула. Проходите. Здесь давно никого не было. Я тоже не захожу. Цветы комнатные она все отдала. А так, ну, стоит себе дом. И стоит. Рита мягко попросила Татьяну оставить их одних, сказала, что им надо поработать. Татьяна, пожав плечами и бормоча про себя, «Надо так надо, вы же люди подневольные», вышла на прикрытое навесом крыльцо, уселась на старый половик и уставилась в небо. Рита рассказала Мире о странном любовнике, который довел искушенную в любви Лилю опытную женщину, для которой переспать с мужчиной, судя по ее образу жизни, было все равно, что поужинать с ним, до такого состояния, что ее вырвало, поднялась температура, не говоря уже о слезах и общем угнетенном состоянии. Кроме этого, она принимала его в своей комнате, что противоречило ее принципам. Нет, Конечно, я не исключаю, что время от времени она водила туда своих воздыхателей. Мало ли, каких ситуаций не бывает. Но этот мужик, судя по тому, что мне рассказала Катя, вроде бы сам пришел. Причем в такое время, когда Лиля никогда бы не согласилась никого принять из уважения к Кате. «Ты хочешь сказать, что он пришел неожиданно, нагрянул?» «Вот именно!» Тогда я еще подумала, что гостем мог быть ее бывший муж, Виталий. А теперь мне кажется, что это был Илясов. Какой-то отвратный тип, который когда-то был влюблен в Лилю, был свидетелем того, как разворачивались ее отношения с его другом, Виталием. Думаю, он был свидетелем и у них на свадьбе, И вот спустя какое-то время, когда Виталий уехал или исчез, он появился у Лилии и потребовал того, чтобы ему при других обстоятельствах никогда бы не обломилось. «Шантаж», — предположила Мира. «Думаешь, она убила мужа и спрятала тело, например, в старом колодце, а Илясов все видел?» Понимаю, все это производит странное впечатление и не вяжется с обликом нежной и красивой лилии. Но что бы такая девушка, как она, успевшая привыкнуть к поклонению мужчин, к дорогим подаркам и деньгам, вдруг вынуждена была спать со своим односельчанином, внешность которого даже у ведьмы Татьяны вызывает рвотные спазмы? На ум приходит только шантаж. Он... Этот прыщавый Илясов, облизывающийся на нее с самого детства, должен был так напугать ее до полусмерти, чтобы она согласилась отдаться ему посреди бела дня в своей комнате, рискуя, что их застанет Катя, а потом тяжело заболеть. Кто мог заставить ее позволить себя изнасиловать? Будь она проституткой, которая зарабатывала этим делом деньги, Тогда еще можно было бы понять, но при том условии, что ей пообещали заплатить хорошие деньги. Но я думаю, что ни за какие деньги она не стала бы спать с мужчиной, который вызывает у нее отвращение. Она не бедствовала. Да все понятно. Я и говорю, шантаж. Он видел, как она бросает Тело убитого мужа в колодец. Мира. Мы должны обследовать дом, но только ни к чему не прикасаться. Разве что в перчатках. У тебя есть перчатки? Следы крови, причем явные, они увидели на изнаночной стороне табуретки. Больше нигде. Я думаю, что после того, как она убила мужа, она все замыла, прибрала. Вот только табурет не поднимала, не осматривала. Смотри, сколько крови, все забрызгано. Хотя, конечно, это могла быть и зарезанная курица. Господи, ну почему мы приехали сюда одни, без Марка, без эксперта? Да и в колодец мы не полезем, это же понятно. Подожди, Мира... Рита вдруг схватила ее за руку. «Как же я забыла! Она же говорила мне, говорила! Стоп! Я попытаюсь вспомнить слова Кати. Подожди. Вот. Лиля моя чуть с ума не сошла. Все ходила по квартире, принюхивалась и говорила, что пахнет болотом и гнильцой».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 илистой жиже мира ты понимаешь что это это колодец а устала она от призраков виталия и Ильясова, они измучили ее представляешь в каком кошмаре она жила рита позвонила марку марк ты можешь меня выслушать — Слушай, Рита, ты где? — Судя по твоему возбужденному голосу, ты явно не дома. — Фабиола с мамой? — С мамой. А мы с Мирой в хмелевке. Послушай меня внимательно.